Фрагменты Из-за прибытия новых членов жизнь гильдии бурлила, как на столичном рынке. Игроки прибегали за новыми заданиями, дабы заработать очки репутации, как защитники правопорядка. А с помощью налаженной системы голубей саны стало возможным брать множество заданий в одном месте. Для оцифрованных и существ, связанных с ними, открылось множество возможностей связи с неигровыми персонажами. Молодая девушка, некогда бывшая всего лишь способностью в древе навыков, теперь имела свои имя, характер и призвание. И, самое главное, никто не считал ее неживой. Центр связи с особенно по утрам, разрывался от посетителей, желающих лишний раз поговорить с девушкой о всяком. А ей это было лишь в радость. — Сан, ты вообще выходишь из этой комнаты? — Неожиданно для всех в комнату вошел мастер. Джук и сам последнее время проводил лишь за бумажками, но Эвелина выполнила свое обещание, приведя к миротворцам профессионала для работы с документацией. Огромная боевая броня лидера все так же пылилась на стенде в его кабинете, а сам Джук расхаживал в легком городском прикиде, удивляя всех дешевизной своего вида. Игроки сделали шаг от стола девушки, когда та с довольным лицом стала размахивать руками, сигнализируя о том, что она здесь, и рада его видеть. — Мастер, нечасто вас можно увидеть здесь, — потухшим голосом сказал один из игроков, опуская голову словно прокаженной. Но мужчина лишь похлопал того по плечу. Да я бы лучше с вами по низкоуровням данжем бегал, чем ошивался с этими бумажками дни напролет. Уже руки чешутся принять участие в каком-нибудь походе. Возможно, из-за нечастого появления лидера на публике у множества игроков сложилось мнение о Джуке, как о ленивом начальнике, работу за которого выполняли девушки Сана и Эвелина. Слишком быстрый рост гильдии не давал возможности наладить контакт с каждым, рождая тысячи слухов на пустом месте. Са наткнула в документ одного из игроков и громко цокнула. Кстати, у нас сегодня пополнение. Фудо как раз начинающий танк. Только у наших оборонительных кураторов все забито, от чего он, возможно, не успеет попасть на бои гильдии. Беловолосый парень заметно замялся, стараясь выдавить улыбку. Понимаю. Но хотя бы спасибо за то, что приняли меня. «Я буду помогать, чем смогу». Тяжелая рука обхватила шею Фуда, зажав того подмышкой у мастера. Джук довольно крутил молодого пацана и смотрел на Сану. «Я сейчас освободился. Могу взять печеньку на тренировке». «Ах, вы же танк!» «Конечно, мастер. Тогда я помечу, что у него есть куратор». Парень пытался выбраться из захвата, но это не вышло. Услышав о том, что мастер будет помогать ему в прокачке, Все вокруг удивленно переглянулись. Мнение изменилось прямо на глазах, пока довольный Джук уводил за собой новоприбывшего. И часто такое происходит. Один из игроков посмотрел на девушку, что все так же довольно смотрел следуходящим. Она перевела вопросительный взгляд на собеседника и пожала плечами. «Мне кажется, что даже если бы я сказала, что у него куча дел...» Он все равно утащил бы Фудо на тренировочную площадку. Джук вряд ли радуется обязанностям, которые на него свалились. Ведь главное для него — это люди, которые в гильдии, а не сама гильдия. В открытое окно с легким свистом влетела маленькая птичка, похожая на снегиря, но с фиолетовым брюшком. Она прилизмлилась на стол и, посмотрев на сану, опустила к деревянной поверхности клюв, стала отстукивать. Сообщение азбукой Морзе. Сана поднялась со стула, погладила птичку по голове и, посмотрев на всех, мило улыбнулась. «На сегодня мы закрываемся, так что покиньте, пожалуйста, комнату». Когда девушка попросила, все кивнув вышли из помещения без лишних слов и вопросов. Элементаль редко о чем-то просила, чего ее просьбы выполнялись сразу. Когда последний игрок вышел, Сана закрыла комнату и посмотрела в окно. Ее тело засветилось, как раньше, обращая ее в маленькую фею, и залезла на снегиря. Птица просвистела и, спорхнув вылетела на улицу. Тем временем глубоко в данже. Огонь поднимался до потолка, отчего влажные стены пещеры переливались бликами. Девушка громко цокала каблуками по каменному полу, поправляя свою большую шляпу. — Ты похожа на гриб. Зверолюд довольно хихикал над подругой, следуя за ней, словно телохранитель. Правда, в данном случае со всеми проблемами разбирался не он. Эвелина недовольно посмотрела на Варна и фыркнула. «Ты не умеешь делать девушке комплименты. Это магический костюм. Он помогает мне в бою. Да ладно тебе, самый недовольный гриб! Хотя радоваться должна. Я слышал, что некоторые великие вожди тоже были грибами». Вновь желавшую высказаться по поводу юмора своего товарища девушку, отвлек звук, донесшийся из глубины пещеры. Яркие желтые глаза вспыхнули в темноте, приближаясь к свету. Белое костяное лицо появилось из мрака, и напуганный Варн лишь цокнул. — Банан! Ты страшнее любого монстра! — это грубо, волосатик. Сплюнув месиво из кожи и костей, игрок посмотрел на свою команду и пожал плечами. Я не нашел ничего ценного. — Значит, плохо искал. Варн вытащил из кармана карту с редкими материалами, ткнув большим пальцем в их месторасположение. — Может, ты опять перепутал направление? Выхватив карту у Варна, Эвелина приподняла бровь, просматривая локации, показанные на мануале. Проведя пальцем по линии пути, она хмыкнула, Но тут же волосатая рука вырвала карту обратно. «Если я решу, что мне нужно мнение Гриба, я поговорю с похлебкой». Банан смотрел на это все пустыми глазами своего демонического облика. Но лишь до тех пор, пока плоти кожи вновь не покрыли его голову. Протерев лицо ладонью, он готов был вновь влезть между ними, чтобы успокоить обоих. Но девушка, похоже, вскипела раньше обычного. Ее привычный внешний вид преобразился в настоящее пламя, словно у огненного элементаля. Даже одежда приняла форму, отдаленно напоминающую накидку с рогами, которые пылали, как у заживо горящего дьявола. Банан успел лишь сделать шаг вперед, чтобы остановить истерику, но девушка взорвалась почти в прямом смысле этого слова. Мужчины разлетелись в разные стороны, плотно приложившись к каменным стенам. Но обычная взрывная волна не остановилась, отчего трещины, словно на скорость обгоняя друг друга, стали проявляться на всех участках пещеры, что их окружало. Крупный осколок скальной породы подняло вверх, отчего банан перевалился назад, проваливаясь в крупную трещину, что тут же стало сжиматься от беспорядочного движения земли. Левую ногу тут же прижало двумя валунами, державшими все остальное тело на весу, а внизу была лишь неизвестность. Сжав кулак, оцифрованный тут же нанес удар в один из валунов, использовав крушитель. Град камней посыпался прямо на него, освободив ногу, но болезненно ударив того по глазу и зубам. Свободное падение спиной куда-то вниз было не самым приятным моментом в жизни игрока. И даже если многие чувства притупились из-за игры, падение с высоты всегда заставляло его сердце уходить в пятки. Перевернувшись в воздухе, мужчина увидел приближающийся пол, покрытый острыми камнями, и подумал — это конец. Перемешавшиеся в голове мысли не сразу дали вспомнить о самом главном — о крыльях. Паникуя, Банан спешно оценил активацию полета, но понял, что при торможении его все равно ударит о пол. Взвесив все шансы, мужчина резко вытянул ноги в сторону земли, активируя свои крылья и сжав кулаки, тут же использовал таран. Энергетическое обличие зверя, покрывшее тело игрока, позволило ему сделать рывок в сторону, дав больше времени крыльям затормозить падение тела. Банан прорвался вперед, когда прямо перед его носом возникла странная пленка. Не успев среагировать, мужчина был готов к удару о стену. Но, словно поверхность воды, пленка пропустила сквозь себя оцифрованного, уронив того на пол. Ощутив твердую поверхность, мужчина открыл глаза, осматриваясь, где он. Пол казался мозаикой из разноцветного стекла, разбитого, разорванного, за которым скрывалась лишь бездонная чернота. «Вы попали за территорию карты. Пожалуйста, подождите, мы вернем вас обратно!» Уведомление вылезло прямо перед глазами, тут же отвечая на все возможные вопросы. «Ошибка!» В мозг мужчины будто резко вонзили нож, стимулируя все нервные окончания его тела. Бой огромным приливом прошла через все тело, отчего игрок упал на колени, держась за голову. Глаза, словно от травмы, побелели — перекрыв всю видимость. Внимание! Вы за пределами карты! Дождитесь возвращения! Ошибка. Разрушительная боль вновь прокатилась по всему телу, а перед глазами вылезли странные кадры. Белый потолок с одинокой лампочкой, висящей на проводе. Опустив взгляд на стол, за которым он сидел, мужчина пытался разобрать, что было на замыленном экране. Вернувшись обратно, банан пытался подняться, дабы выбраться отсюда. Взгляд туманился, белел, не давая увидеть дорогу, по которой, чуть ли не проваливаясь между осколками, ноги двигались на ощупь. Ошибка! Волна боли вынудила мышцы сократиться. Отчего очередной шаг был не подконтролен игроку, уранив тело, словно мешок в пропасть. Благо, падение было недолгим. Стекло собралось в единое целое из кусков прямо под телом мужчины, укрепив поверхность. — Банан, мы справились! По плечу ощутимо пришелся дружеский хлопок, но, повернув голову на голос, перед глазами игрока был лишь силуэт какого-то мужчины. — Кто бы мог поверить, что у нас выйдет? Воспоминания встали перед глазами, сопровождаясь болью. Следующее принесло с собой лишь фрагмент. Длинный коридор современного офиса, по которому он плавно двигался. Двойная дверь в конце коридора была сделана по последнему слову техники. Но на ней вместо таблички с именем комично была приклеена желтая бумажка. «Банан». Игрок провел карточкой по сенсорной панели. Дверь раскрылась, открывая вид на пустую комнату и стол, что стоял посередине. Мужчина оказался сразу за столом, разглядывая замыленные бумажки. Две рамки с фотографиями, на которых не было ничего, кроме бликов, и странную страницу из раскраски, на которой цветок был криво разукрашен неестественными цветами. Ноги вели мужчину дальше по стеклу, вынуждая тихо стонать от боли и нагрузки. «Вы молодец! Я рад, что взял вас в команду!» «Только вот прозвище у вас глупое!» Ш -ш -ш. Вставай, мать твою!» Громкий голос Эвелины и последующий удар по грудной клетке пробудили игрока ото сна. Открыв глаза, мужчина увидел девушку с красным опухшим лицом, из глаз которой бежали градом слезы. А позади нее стоял мужчина в маске, смотревший на эту картину. Заметив осознанный взгляд, он кивнул и растворился в воздухе, словно его и не было. — Ты расти собралась? — Я слышал, влага для грибов полезна. Слабым от усталости голосом мужчина хотел успокоить чародейку, что до сих пор была в своей шляпе. В грудь вновь прилетел удар маленьким кулачком. — Да пошел ты, придорок! Тебя трое суток искали! Меня максимум час не было. Девушка злобно открыла панель и развернула ее к мужчине, показывая дату. Игрок приподнялся с земли и провел рукой по лицу. — Нехило ты проблем устроила! Улыбнувшись, мужчина посмотрел на девушку, которая, наоборот, сала еще мрачнее. «Ты вылетел за пределы карты. Нам пришлось вызвать админа, ибо сами мы тебя не вернули бы». «Черт! Что он сказал про меня?» «Ему было плевать на проверку. Я сказала, что ты — мое призывное существо. Поэтому он хотел просто тебя удалить, чтобы я призвала тебя заново». Девушка заметно замялась, и вновь по ее лицу побежали слезы которое она пыталась держать рукавом своего магического платья. «Мы просили этого не делать, но он сказал, что лучше знает, и нажал на твое удаление». Система показала, что удаление было успешным. «Все считают тебя мертвым». «Мы все так считали, но в списках гильдии и друзей ты остался онлайн». Вызвали другого админа, и вот ты здесь. «Меня пытались удалить». Системное уведомление сказало, что удаление было. Это значит, что либо оцифрованных нельзя удалить, либо ты вызываешь ошибки у системы. Мужчина задумался, вспомнив, что за все это время он настолько часто встречался с ошибками, что странно было бы удивляться чему-то подобному. Поднявшись на ноги, банан вздохнул, опершись на девушку. «После всей этой истории только я имею право называть тебя грибом. Договорились?» Дебил.